одежде относились бережно. По утрам надевалось платье, которое было сшито два года назад для работы по дому. И в нем же леди могла принимать близких гостей и не очень важных знакомых. От большинства женщин среднего класса ожидалось, что они будут носить платье до 10 лет и покупать очередную обновку через 3-4 года. Однако в более бедных семьях изобретательные женщины умудрялись приобретать платье каждый год всего лишь за 10 шиллингов, выбирая темные тона, чтобы оно могло быть использовано в дальнейшем для домашней работы. С помощью различных отделок ему придавался привлекательный вид. А меняя кружева на ленты, они давали понять, что у них новый наряд. Также оборотистые дамы покупали две новые пары сапог или ботинок, Каждый год за 1 фунт 3 шиллинга. Цветные чулки на зиму и белые на лето обходились им в 1 фунт 10 шиллингов. 6 пар перчаток. 4 темных и две светлых. За 1 фунт 1 шиллинг. 5 шиллингов они отдавали за белые и цветные воротнички и манжеты. Соломенные шляпки ежегодно обходились им в 1 фунт 8 шиллингов. А новый капор еще в 1 фунт того 7 фунтов в год на одежду. Перчатки являлись прекрасным показателем статуса. Если они облегали руку и легко отделялись друг от друга, это означало, что их хозяйка не обременяла себя работой. Их было очень трудно чистить и дорого заменять. Можно было купить полуфабрикат платья, когда одежда либо была раскроена по определенному фасону, либо сшита самая трудная часть — лиф. Хотя при этом всегда оставалась угроза того, что платье будет морщинить сзади. Нам трудно понять сегодня, что когда-то, зайдя в магазин, мы не увидели бы развешанных повсюду юбок, блузок, жакетов и другой приготовленной для продажи одежды. Зато обнаружили бы необыкновенный выбор материалов, отделок, крючков, ниток, бисера, гаруса, пуговиц, шнуров, бахромы, то есть всего, что нужно было мастерицам для шитья. Готовое платье можно было купить только если в ателье клиентка отказалась от своего заказа и покупательница подошел ее размер. Либо в местах, где торговали поношенным товаром, или у партних, которые, заметив, какой фасон очень популярен в этом сезоне, решили скопировать его для нескольких заказчиц. В 1861 году в магазине «Мотт» впервые предлагалась реклама полностью готовых платьев, а через 10 лет клиентам уже рассылались журналы с предлагаемыми видами услуг в магазине «Деббенхэм». Целиком сшитый туалет, одежда, сшитая в магазине по меркам клиента, шитый на заказ лифт с готовой юбкой, материал и предлагаемый фасон отсылались даме, и она, обмерив себя, заказывала наряд. Готовое платье стоило дешевле, и с 1880 года леди постепенно стали пользоваться уже готовой купленной одеждой, чего не было никогда ранее. Одежда для леди практически целиком скрывала фигуру с головы до пят. Работать или заниматься спортом в таких нарядах было невозможно. Несколько часов в день дамы проводили за одеваниями и переодеваниями в различные туалеты для дома, для улицы, для гостей, для выхода, для утренних визитов, для вечернего выхода и так далее Женщины в начале XIX века одевались в очень легкие романтические платья с завышенной талией и вечернее шелковое платье преимущественно светлых тонов. По наличию, вернее, по отсутствию большого количества нижней одежды, эта мода была наиболее близкой к современной. Однако она очень скоро прошла. На голое тело стали надевать легкую сорочку, на нее корсет, затем поверх еще одну приталенную сорочку. В 1850-х годах количество сорочек, которое до этого постепенно увеличивалось, сократилось в связи с приходом кринолина и металлического рамного каркаса, одевавшегося для увеличения пышности юбок. Джентльмены, придерживая цилиндры, задирали головы вверх, осматривая хрустальный дворец, а дамы, разодетые, вшитые к этому случаю платья, на недавно вошедшем в моду кринолине, осматривали туалеты собравшейся публики, ничуть не заботясь о том, отличаются ли одни стеклянные панели от других. Оборки и фалды на юбках и рукавах соперничали с бантиками по всему платью, и наибольшей популярностью пользовалась миссис Сорти, подол юбки который занимал такую площадь, что если прочертить под ним окружность, она была бы примерно с Биг Бен в диаметре.